И Свальдская империя и королевство Натра служили домом для самых разных народов. Но если первое объединило их под одним крылом путем завоеваний, то второе стало прибежищем для обделенных судьбой со всех концов континента. Да, страна далеко не подарок. Суровый климат, скудные природные богатства и бесплодные земли подтачивали экономику. Даже из лести никто бы не сказал, что в ней легко жить. Так что притягивалось сюда людей. Все просто, им больше некуда податься. Кто только не приходил. Бывшие узники, преследуемые по расовым или идейным признакам, попавшие в опалу власти мужчих, оставшиеся без крови из-за войны или вспышки чумы. бывшие узники, преследуемые по расовым или ледяным причинам, попавшие в опалу властям мужчих, оставшиеся без крова из-за войны или вспышки чумы, всех их что-то заставило покинуть родной чек в поисках лучшей доли. Скитаясь по свету, люди с запада и востока стекались к северу и сидели в суровой натрии. Уэйн описывал страну как трущоба размером с государство. Преимущественно здесь оказывались меньшинства, за спинами которых ничего не осталось. Они должны были кланяться в ноги и превозносить до небес жителей Натры. Однако действительность мало походила на добрую сказку. Отчаявшиеся люди боялись, грязли местью, страшились здешней власти, Все это приводило к недоверию. Месяцы превращались в годы, и подобные настроения сводились на нет, а поступившие на службу государю установились верными подданными своей новой родины. Тем не менее, потасовок между уже ставшими коренными жителями и приезжими было не избежать. Чаще всего зачинщиками оказывались обедневшие группы населения, которые вымещали накопившийся гнев. Как правило, стычки обходились без кровопролития и утихали еще до того, как мешается стража. И ключевое здесь «как правило» — «Проигнорировали приказ сложить оружие?» — пробормотал Уэйн, читая отчет в палатке штаба. «Прошу прощения!» — извинялся сэр смиренно опустив голову. Я и представить себе не мог, что дойдет до такого. Не переживай, это ж я отдал приказ. Все началось со строительства канала на реке Торита. Она принадлежала королевской семье и порой затопляла все округу во время паводков. Согласно указу, от устья реки прокопали канал, дабы уменьшить вероятный ущерб. Когда Уэйн стал регентом, дело продолжилось и наконец пришло к своему завершению, и именно на последнем этапе возникли проблемы. Местные жители, разделенные на два лагеря, развязали междуусобицу. К ним отправили судей, но толку от этого не было, и вражда усилилась. Впрочем, принц не встревожился. Склоки подданных, как звезда на небе, вечно вспыхивают то тут, то там. Чаще всего стоило на горизонте заблестеть пиком королевской армии, как все ссоры словно по волшебству мигом стихали, и первое время это работало. Судьи при поддержке солдат попытались снова договориться, но в этот раз все оказалось сложнее. Поверить не могу, что обе стороны оказались вдруг вооружены до зубов. Бряться не оружием, единственный способ заставить их вернуться за стол переговоров, и теперь пиками уже никого не испугаешь. План Уэйна рухнул. Есть сведения, откуда у них оружие? Боюсь, нет. Известно только, что им его продали торговцы, а саму цепочку поставок нам еще предстоит выяснить. Понятно. Вопрос животрепещущий, но в деле восстания пока отходит на второй план. Прошу прощения, Ваше Высочество, разрешите обратиться. — обеспокоенно произнес Роклам. Парень повернулся к нему. «Да? Человек за вами!» Военная указала в угол палатки на девушку со сдержанной улыбкой. «На руэльмину и «Не обращайте внимания, я здесь просто наблюдатель». «Ты слышала я. «Ладно. Позови ко мне нескольких солдат», — приказал Уэйн. Пока Роклам никак не мог взять в толк происходящее, парень вспомнил, как все к этому пришло. «Интересно, и как так получилось?» – вздыхал принц, выстраивая последовательность событий. Сообщения о бунте должны были заставить его явиться на место собственной персоной. Без вариантов. И как нельзя не кстати делегация во главе с Роуэльминой все еще в натри, он никак не мог оставить столь высокого гостя. «Можно отправить мне ненем или самим устроить тайную вылазку, если конфликт несерьезный. Уэйн вовсю размышлял, когда вмешалась сама принцесса. «Похоже, у вас проблемы». Парней в голову не приходило спросить, как она вынюхала. Было бы странно, не раскинь Рауэль Мину свои шпионские сети в чужом дворце. А может, этот беспорядок ее рук дело? Ничего серьезного, Я пойду и лично разрешу их вопрос. Закинул удочку Уэйн. Это значило, что он оставит высокого гостя одного. Встанет ли принцесса у него на пути или подружески отпустит? Ее ответ пролет свет на подозрение о причастности девушки к происходящему. «Тогда я пойду с тобой». «Что?» Все перевернулось вверх дном. Делегация Империи, впрочем, не собиралась отпускать Принцессу на вероятное поле битвы, хотя и находилась по другую сторону баррикад. Во главе с Фиш они попытались убедить ее отказаться от своей затеи. «Мы здесь, чтобы подтвердить наши союзные отношения с Натрой», ответила им Роу Эльмина. «Над континентом нависла угроза полномасштабной войны. Это отличная возможность посмотреть на Принца воина в действии». «Но ведь это опасно и...» «Не беспокойтесь», — отрезала она. «Я буду подле регента страны. Место безопаснее представить нельзя». Им оставалось только смиренно поникнуть. «Чудно, принц Уэйн, я в ваших руках». Вот так паренёк оказался в обществе рекламы с прицепившейся, как пиявка руэльминой. «Ну все, Чего надо нас здесь?» Прямо спросил принц девушку, когда рядом никого не было. Не Ни ним же осталось в дворце заправлять государственными делами. «Я же сказала, оценить твои способности ради нашего союза». «Не милю отмахнулся он. Но или Мина оставалась непоколебима. «Скажем так, хочу увидеть, как ты браво поведешь армию за собой». Уэйн не думал, что она ответит честно. «Но что мы все обо мне да обо мне?» — хихикнула девушка. «Что ты намерен с ними делать?» Согласно докладу, враждовали два народа — Хейной и Эшо. В былые времена они боролись за власть, но с тех пор дело обходилось мелкими стычками. Уртёк каналы и грядущая польза от него разбередили старые раны. Обе стороны призвали примерно по сотне человек, почти всех снабдив оружием. Королевство направило две сотни, но на этом сходство заканчивались. «Они нам не равны. Мы быстро справимся с ними». В конце концов, сопротив них, вышли обыкновенные крестьяне, искусным солдатам в голове с грамотным командующим они нечита. «Особенно если ты займешь место полководца. Правда, без кровопролития не обойдется мина права, потерь не избежать, битва есть битва. Но ведь ты, Уэйн, Салима Арбалест, такое не в твоем вкусе. Ты же припрятал что-то в рукаве. Что-то необычное, что позволит обойтись без потерь. Пусть она и спросила, но в глазах читалась уверенность перемежку с интригованностью. Прости, ты ошиблась. Улыбнулся парень. Никто не погибнет, даже враг. Глаза девушки удивленно раскрылись. Роуэльмина легонько покружилась и посмотрела на него с нечим восторгом. «Ваше Высочество, я вхожу!» Предупредил Рак и вошел в палатку. Позади него стояли трое солдат. «Я привел их, как вы велели». «Отлично!» Ой, наглядел троицу. Торас Хайнойский, Кальдия и Зольт Эшуйский». «Ваше Высочество!» Те вытянулись по струнке. «Вы ознакомлены ситуации, ситуацией!» Продолжил принц. «Да, извинения просим, что наши селюки доставили вашему Высочеству хлопот!» «Это не ваша вина!» «Связи с местными есть?» «А как же!» «Токмас обожусь от службы! Сразу домой!» «Я тоже! Но вряд ли меня послушают!» Они наверняка решили, что Уэйн захочет воспользоваться их связями, дабы уладить спор, но у того на уме было нечто совершенно иное. «Я пригласил вас не за этим. Вы же не хотите рыть могилы жителям ваших же родных деревень?» Солдаты переглянулись. «Ясное дело!» Начал один тихо. «Худо что-то такого дошло! Они ведь наши родня!» Сколько себя помню, мы росли вместе. Готовы ли жизнь жизнью ради них?» Те снова переглянулись и в унисон ответили. «А как же?» Парень ухмыльнулся. «Лавлю на слове. Сейчас я вам все объясню. Прости, реклам, наши шишки полетят в тебя». «Благодарю за оказанное доверие, ваше высочество», — ответил командир. Уэйн поведал о плане солдатам, а Роэльмина, не скрывая веселья, наблюдала за ними. «Хайнойцы», Выход со Запада кровь и потом добывавшие себя каждый следующий день. И их не найдут ни в каких летописях, ибо историю свою они передавали из уст в уста. Днем с огнем не сыщешь и того хейноица, который бы поведал, почему они враждуют. Для них все было просто: Эшоу с Востока, а значит с ними надо воевать. Вот так и сложилось, что причины плохих отношений с США они похоронят вместе с собой. Ничто так не обедняет народ, как общий враг. О, никак-то развернулся! В деревне, где проживала большая часть его немногочисленного народа, солдаты встретились с распростертыми объятиями. «Ты вовремя! Мы как раз собирались идти войной на Эшо!» «В столице же служил! Вот здорово! Ты один равен сотне! Мы запаслись оружием! Победа будет за нами!» Вокруг Тораса скапливалось все больше людей. «Служите, что я вам скажу!» Обратился он к ним с обеспокойным взглядом. «Мы не можем биться!» Все сразу стихли. «Армия уже близко!» Вы верно слыхали об этом? Я пришел от них! Взволнованность сельчон сменилась недоверием. Королевские войска, третья сторона, которая вмешивается во внутренние распре, а приобретенное оружие добавило ему верности. Так ты предаешь нас? выкрикнул кто-то из толпы. Нет, все наоборот! повысил голос Торосс. Да, я солдат, но я также помню, что здесь мой дом! И я пришел рассказать вам об их плане. И командир, Роклам, задумал! Он выдержал паузу и продолжил «Разрушить насыпь вдоль реки!» Волна недоумения прокатилась среди собравшихся. Насыпь служила преградой на случай, если уровень воды в канале будет выше ожидаемого. Если ее уничтожить, то окрестности в буквальном смысле смоет, и потребуется много времени и сил на их восстановление. «Что? Зачем?» Справедливый вопрос. Строительство насыпи велось под пристальным вниманием королевской семьи, и местные подумать не могли, что солдаты вдруг вздумают разрушить ее. Его высочество против убийств, но Раклам хочет быстро решить проблему, затопив все в округе и возложив вину на нас и эшу. Тогда они всю деревню вздернут. Сельчанам сказать было нечего. Торосу верить оснований нет, но люди знали, только они стоят между насыпью и королевскими солдатами. И никто не сомневался, что Верхам осточертела их вражда, и те решили избавиться от опроса Хейно и у раз навсегда. «И что же нам делать?» «Знаю, мы обратимся к принцу!» «Не будь дураком!» Они не допустят, чтобы он прознал об этом. Да и с чего ему вообще нам верить? Пока наше прошение дойдет до него, мы все уже там будем. Время. Торас, когда? Когда они уничтожат насыпь?» Тот состряпал на лице смятение. «Не уверен. Как узнал, что удумал реклам, сразу дёру дал Если он хочет закончиться с этим быстро, то небось уже сегодня ночью». Худшие предположения подтвердились. По спинам жителей пробежал холодок. Изначально Хейнуэс хотели расправиться с Эшоу и присвоить всю долину себе. Теперь же они не только свои земли лишатся, но и без голов останутся. «Что ж нам делать? Как все так обернулось? Может, помиримся с Эшоу? Не дури, помириться с ними сейчас забудь! Тогда что? Успокойтесь!» Пристранил их Торос. «Мы теряем время, а армия, может, уже идёт к насыпи?» «Верно говоришь! Надо сначала с ними разобраться! Остановим их!» «Соберите всех, кто способен держать меч! Мы грудью встанем за наши земли!» Вся деревня пришла в движение, и никто не заметил, как Торс вздохнул с облегчением.